Глава 25 пятая Эл нашел ведьму там, где и ожидал, в доме, который стал их временным пристанищем. Девушка сидела на первом этаже в позе лотоса с закрытыми глазами. При появлении некроманта она подняла веки и уставилась на вошедшего. «Как твои успехи?» — спросила она. Голос получился хриплом от долгого молчания. «Кое-что удалось выяснить», — ответил демоноборец. На самом деле довольно многое. Расскажешь? Эл сел напротив ведьмы, подогнул ноги. Он провел многие часы в такой позе, когда путешествовал по землям Зитов. Там научился медитации и местной магии. Знала ли тамошнее волшебство Эра? Чем вообще владели учившие ее колдуньи? Расскажу, проскрипел некромант, снимая амигасу. Он провел рукой по почти лысому черепу, ощутил ладонью жалкие остатки волос. Когда-то очень давно у него была густая черная шевелюра. Теперь же голову украшали только несколько седых волосков. Эл давно перестал обращать внимание на свою внешность. Он не питал иллюзий, как его воспринимают окружающие. Их пугал демоноборец, известный как «живой мертвец». Да и какое значение имело внешность того, кто победил собственную смерть, но не сумел дать жизнь тем, в ком нуждался? Для него осталось лишь одно — вечно скитаться по пустоши, искореняя остатки зла, чтобы оправдать свое существование и ту жертву, которую он некогда принес. «Жители Дармахира все еще здесь», — проговорил некромант, начиная свой рассказ. «И не только они». Тысячи людей находятся в недрах горы, и они стремятся вырваться оттуда. Оранжевый дым, который пускает каждую ночь по улицам города, старуха не дает им этого сделать. — Они живы? — перебила Эра. В ее голосе прозвучало неподдельное удивление. — Но почему они там, внизу? Это колдунья изгнала их? Демоноворец покачал головой, то ли давая отрицательный ответ, то ли осуждая нетерпеливость собеседницы. — Дело в том, — сказал он, — что все эти люди мертвы, Среди них зиты, пришедшие некогда к стенам Дармахира, чтобы захватить его, и павшие в битве с кланом Черного Когтя. С ними и обитатели крепости. Сонма мертвецов, ожившие благодаря неведомой пока силе. «Неведомый — Неведомый? — резко переспросила Эра. В ее глазах сверкнул огонек. Да. — кивнул некромант. Даже маги черного когтя не сумели разобраться, что воскресало погибших. — А ты? Ты сможешь это выяснить? — Постараюсь. Думаю, иначе эту орду не победить. Ведьма помолчала. Она размышляла. Эл не мешал, просто ждал. Наконец у девушки возник вопрос. — Ты не просто так рассказал мне это? — проговорила она. — Тебе от меня что-то нужно? — Помощь. Но сомневаюсь, что ты в состоянии ее оказать. — Давай узнаем. За стенами крепости есть шахты. Туда сбросили убитых зитов магии Черного Когтя, когда одали Лярду. Я хочу посетить эту достопримечательность. — Собираешься спуститься в недра горы? — Едва заметное движение широких плеч послужило ответом. Ведьма поняла, что собеседник и сам не знает, что именно делать. «Тебе нужен проход?» — сообразила она. «Портал в крепостной стене?» «Барьер, защищающий город, не позволит выйти». «Понимаю», — девушка сделала паузу. Она снова размышляла. «К сожалению, я не могу тебе сейчас помочь. У меня недостаточно сил» чтобы открыть портал, даже небольшой. Это волшебство требует большого количества энергии. Эл поднялся одним движением, которое, как показалось ведьми, не потребовало от него никакого усилия. Сколько же мощи таилось в этом мертвом теле? Нет, конечно, нечего было и думать, чтобы заставить его делать что-то, пока она не завладела его сердцем. Но как выяснить, где он спрятал его? «Тогда желаю тебе отдохнуть и набраться сил», — проговорил демоноборец, надевая амигасу. Шляпа не скрывала от девушки его глаз, так как она осталась сидеть и смотрела на собеседника снизу вверх. «Надеюсь, мне удастся разобраться с ордой, прежде чем объявится художник». Ведьма молча кивнула. Как только некромант вышел, она тоже поднялась. Слова, произнесенные Эллом, запали ей в душу если нечто воскресило зитов и жителей крепости не сможет ли оно сделать то же для нее тогда она обойдется без помощи демоноборца но никто не знал почему мертвецы ожили эра решительно вышла на улицу Ке задремал или делал вид что дремлет с правой стороны дома вытянув ноги он сидел на ящике привалившись спиной к стене стоило девушке появиться как он резко сел и уставился на нее, готовый исполнить любое желание. Некромант на циклопарде медленно удалялся в сторону верхних ярусов крепости. Эра подошла к своему телохранителю. «Мы идем к старухе», — объявила она. Кезо тут же поднялся. «Да, госпожа». Они двинулись туда, где обитала последняя жительница Дармахира, Хира, и вскоре нашли ее. Старуха дремала в доме, ветер, проникавший в комнату через распахнутые окна, трепал полы, ее лохмотьев и седые волосы. Колдунья, видимо, сняла капюшон, и Эра впервые смогла толком разглядеть черты ее лица. Видно было также, что некогда женщина была очень красива, но кожа покрылась морщинами и мелкими, и глубокими. Словно резчик взял инструмент и провел им множество раз по молодому лицу античной статуи. «Что смотришь?» Не открывая глаз, просипела старуха. «Только не говори, будто разбудить стесняешься!» Она усмехнулась. «Деликатных тут давненько не было!» Морщинистые веки медленно поднялись, и колдунья воззрилась на девушку. «Я знаю, что город пытаются наводить нежитью», сказала Эра. «А вы ей противостоите, одна». — И что? Помощь явилась? Предложить, что ли? — Возможно. Старуха вновь усмехнулась. — Спасибо, милочка. Не думаю, что ты справишься лучше своего приятеля Рича. — Мы не приятели. — Ну да, верно. Только ему я больше доверяю. Так что отдыхай. Тем более я вижу, что ты совершенно обессилена. — Это правда, — призналась Эра. — Ну вот. Старуха подняла руки и надела капюшон, словно давая понять, что тема исчерпана и говорить больше не о чем. Но ведьма не собиралась уходить. — Расскажи мне о нем, — попросила она. — О личи? — Да. — Что я могу знать? — удивилась старуха. — Мы знакомы всего ничего. — Расскажи, что знаешь. Колдунья почти минуту пристально глядела на собеседницу, затем медленно кивнула. «Ну, хорошо, но обещай, что больше не придешь. Даю слово. Твой неприятель хотел обрести власть над природой, над естественным законом бытия. Может, у него была причина, может, лишь амбиции. Вероятно, одно наложилось на другое. Но он не смог добиться всего, чего хотел. Это видно. Он был очень несчастен когда-то. В его жизни имелась потеря-потерь. После такой большинство ломается. Он нет. Но сказать, что он стал сильнее благодаря ей, тоже нельзя. Я вижу опустошенность. Он не человек в привычном понимании этого слова, просто сосуд, наполненный силой. Он убивает чудовищ, потому что в этом единственный смысл его жизни. Его долг. Он сам определил его для себя. Этот лич до сих пор на Великой войне. Она продолжается для него, пока есть монстры. Когда они исчезнут, он, вероятно, будет искать зло среди людей, и он опасен. Уверена, это лишь вопрос времени, когда он сам превратится в чудовище. Старуха помолчала, словно собираясь с мыслями. Еще он видит сны мертвых. Всех, кто обитал здесь когда-то. Таково действие волшебного дыма, который я использую. Он заставляет нежить спать и вспоминать. Но некромант не спит. Ему это или не нужно, или ему хватает нескольких часов в неделю или месяц. Я не знаю. Вот, пожалуй, и все, что мне о нем известно. Эра стояла молча, обдумывая слова колдунии. Что-то засело в ее мозгу, но она не могла сообразить какая мысль стоила внимания. Наконец девушку осенила. А я могу увидеть эти сны? — спросила она. — Нет, ты ведь живая. — А если бы умерла? Старуха посмотрела на нее очень внимательно. Светлые глаза прищурились. — Что это ты задумала, милочка? — Я хочу увидеть сны некроманта. Помоги мне, и я тебя больше не побеспокою. — Убить тебя? — усмехнулась старуха. — На время. Это возможно, я знаю. Колдунья кивнула. «Ну, — Есть способ, но нет смысла. Лич не спит, а значит, и снов не видит. — А нельзя ли его усыпить? Старуха потерла подбородок. — Невелика ли цена за то, чтобы просто оставить меня в покое? — А я могу сделать для тебя еще что-нибудь? — Неужели? Ладно, я обдумаю твое предложение. Вот только не уверена, что сумею заставить Лича уснуть. — Хотя бы попытайся. — Было бы интересно. А зачем тебе его сны? — Подожди, дай угадаю. Хочешь влезть в воспоминания легионера и узнать, где он спрятал сердце? Эра поджала губы. Старуха попала прямо в цель. Колдунья расхохоталась, довольная собой. — Хорошо, я постараюсь тебе помочь, — сказала она. — А в награду попрошу. Эра напряглась в ожидании. — Убить лича, когда завладеешь его сердцем, — прошипела старуха, оскалившись. — Договорились? — Если смогу, убью, — твердо глядя в глаза колдуни, ответила Эра. — Значит, по рукам. Девушка кивнула. — По рукам.